338. Май 23. -е. Отрубленные головы чудища появляются вновь, и борьба начинается опять. Прекратить борьбу — значит признать свое поражение, продолжать сизифов труд. Что же делать? Быть постоянно со мною и лик мой держать перед собою постоянно. Только в такой постоянной готовности и совместной борьбе можно добиться победы. Быть вместе всегда нелегко, столько отвлекающего, но смерть неизбежна. Пусть мысли о ней помогут преодолевать неизжитые. Ведь не возьмем же с собой неизжитого груза. Если не освободиться здесь, то как же сбросить его там, где все обостряется до предела, и при льщении обольщения усиливаются непомерно, приобретая живые яркие формы? Воронки астрального мира неодолимо вовлекают в свой водоворот, А с одна уже не подняться. Так враг, который в себе должен быть поражен здесь. В надземный надо входить свободным. И вы что свяжете на земле, то будет связано и там.